Глава 56. Корн. От завтрака в таверне Голубая черепаха по приглашению исполняющего обязанности шерифа Шипле было нелегко отмазаться. Пусть даже Корн был по самое уши в судебном разбирательстве по делу об убийстве. Они договаривались встретиться в половине восьмого, но он появился почти в 8. Таким образом можно было по-быстрому выпить кофе, а затем отправиться в суд, имея в запасе час до возобновления судебного процесса. Когда метр проводил его к столику, Корн понял, что трапеза не будет спокойной. Столик был круглым, и мест за ним практически уже не осталось. Рядом с Шипли сидел губернатор Петчет. По соседству с ним помощник шерифа Леонард, а затем Райен Хок и помощник Корна Том Вингфилд. Корн занял место справа от Винкфилда, так что Шипли оказался слева от него. Все подкреплялись яичницей с беконом и знаменитой кукурузной кашей голубая черепаха в качестве гарнира. В центре стола стояла тарелка с печеньем, от которого уже оставалось всего пара штук. Мужчины пожелали Корну доброго утра. Он медленно сел, не спеша вытянув правую ногу. Корн нуждался в боли в этот день, поэтому чуть сильнее затянул кожаную манжету. Утром нога сильно кровоточила, и он наложил дополнительные бинты и марлю, чтобы остановить кровь. И всё равно по дороге обнаружил на штанине своих тёмно-серых брюк сырое пятно. Практически никто этого не замечал, а у него уже не было времени заехать домой и переодеться. Сидящие за столом, конечно же, тоже ничего не заметили. Все уже возобновили свои разговоры, за исключением шипли и Петчета. Рад вас видеть, губернатор. Хотя я думал, что после встречи на химическом заводе вы сразу же направитесь обратно в Мангомери, сказал Корн. Так и было. Но потом мне позвонил наш новый шериф, присутствующий здесь. Очень ответственный человек, ответил Петчет. Шибле прочистил горло и повернулся к Корну. Мы получили сообщение о серьезной угрозе. Судя по всему, некая экстремистская группировка планирует полномасштабное нападение на особняк губернатора. Цель состоит в том, чтобы захватить губернатора в заложники и убить всех остальных в здании. Насколько надёжна ваша информация? спросил Корн. Сведения на сто процентов точные, сказал Шипли. Он прав, добавил Петчет. Через четыре часа после звонка Шипли моему советнику по безопасности позвонили из ФБР и сказали, что там узнали об этом по своим каналам. Все это более чем реально. Корн на секунду задумался, как это исполняющий обязанности шерифа мог услышать о планируемом теракте против известного общественного деятеля раньше Федерального бюро расследований. Господи, И уже известно, кто за этим стоит. Шиплев собрался что-то сказать, но губернатор прервал его. Естественно, левые радикалы. Наверняка какая-то военизированная ячейка той же антифа. Антифа не какая-то конкретная организация, как вроде следует из текста, а общее название для движений, организаций и отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу с фашизмом. Хотя в последнее время это название все чаще ассоциируется с радикальными движениями, преследующими благородные цели, откровенно экстремистскими методами. Эта страна находится под угрозой, вы это знаете. И мы должны быть готовы встретить этого врага лицом к лицу. Будьте уверены, губернатор, именно так мы и поступим, заверил его Шиплен. Корн уже не в первый раз заметил, что радужки глаз у настолько тёмно-карие, что кажутся чёрными. Пламя от чайной свечки, стоящей на столе, угодило в ловушку этих глаз, словно их темнота потянулась, чтобы схватить это пламя, а потом утопить его в беспросветной черноте. "Полагаю, что здесь я в такой же безопасности, как и в любом другом месте. Может даже и в большей с нашим новым шерифом", сказал Пэтчет. "Это мой родной округ, а потом сейчас Здесь проходит этот судебный процесс, а через несколько дней состоятся похороны нашего бывшего шерифа. Так что на данный момент мне есть смысл оставаться здесь. Что ж, я просто рад, что вы еще какое-то время сможете наслаждаться нашим гостеприимством. Времена нынче опасны, сказал Корн. Вы мне это говорите, отозвался Пэтчет. Вы в курсе, что президент подозревает, что демократы попытаются украсть у него победу в следующем году? Много лет назад отец Скорна имел кое-какие дела с нынешним президентом и считал его таким же болваном, как и всех остальных в Нью-Йорке. Президент много чего говорит, но мне до него нет дела. Нам нужно беспокоиться насчет...» Но Корн не успел закончить фразу. уже нет", перебил его Шипли. "Мои люди проследят за тем, чтобы губернатор оставался в безопасности, используя все средства, имеющиеся в нашем распоряжении". Эта фраза все средства имеющиеся в нашем распоряжении показалась Корну немного зловещей. Подумалось, что это запланированное покушение на губернатора могло показаться шипли просто манной небесной, как предлог для задействования более драконовских методов. Итак, как продвигается судебный процесс? спросил Пэтчет. Пока еще рано говорить, но я уверен, что присяжные на нашей стороне, ответил Корн. Да не то, блин, слово, встрял Винкфилд. Мистер Корн нынче в ударе. И сегодня мы задействуем всю тяжелую артиллерию. Присутствующий тут мистер Хок тоже будет свидетельствовать. Вот почему он сегодня с нами. И у нас есть два свидетеля, которые скажут, что Дюбуа сознался. Его сокамерник Лоусон, а затем помощник шерифа Леонард подтвердит признание, которое Дюбуа подписал шерифу Ломаксу, упокой Господь его душу. Сегодня игра пойдет по другим правилам. С Дюбуа будет покончено. В то время как Винкфилд считал, будто подыгрывает начальнику, Корн не мог не поморщиться от фразы, которую тот использовал насчет других правил игры. Он знал, что Петчет сразу за это ухватится. По другим правилам, значит, до сих пор все шло не слишком хорошо? спросил губернатор. Сложности оказалось больше, чем я думал поначалу. Это нормально. Люблю трудные дела, сказал Корн. Сегодня присяжные заслушают эти признания, и его песенка спета, сказал Леонард. "Согласен", кивнул Шипли. "Присяжным сроду не понять, с чего это кто-то будет признаваться в преступлении, которого не совершал. Это просто неизбежно, тем более что Дюбуа признался не один раз, а дважды". Наливая себе кофе, Корн внимательно рассматривал Шипли. Змеящиеся на мускулистых предплечьях вены, массивное золотое кольцо на пальце, и коварный змеиный ум, светящийся в прищуренных глазах. Когда я буду давать показания? спросил Хок. Возможно, сегодня во второй половине дня, но не волнуйтесь, ваше свидетельство будет кратким и непринужденным», — ответил ему Винкфилд. Я просто хочу поскорей со всем этим покончить. Мне следовало как следует подумать, прежде чем нанимать Дюбуа, сказал Хок. Многие люди совершают одну и ту же ошибку, ответил шипле. Рано или поздно понимаешь, что все они одинаковы. Леонард кивнул, но больше никто не произнес ни слова. Корн испытывал необычайное отвращение к человеческой жизни как к таковой. Он говорил себе, что на самом деле не имеет никакого значения, какого цвета кожи у его жертв. Все они кричали и умирали одинаково. Тем не менее, расизм, лежащий в основе власти на юге, присутствовал в его жизни всегда. Он сталкивался с ним на протяжении всей своей карьеры. Однако впервые услышал, как об этом говорят вслух, в такой вот публичной беседе. Это были не какие-то опасливые шепотки между двумя заговорщиками. Теперь это происходило в открытую. И молчание, последовавшее за этим заявлением, не было неловким. Хотя сейчас, в нынешние времена, это казалось вполне естественным. Просто прижмите этого сукина сына к стенке. Хорошо, Рендел, сказал Пэтчет, нарушая молчание. «Будьте уверены». Скоро мы пристегнем его ремнями к желтой мамаши», — заверил его Корн. Ему потребовалось еще несколько минут, чтобы допить кофе, и он оставил Вингфилда, Хога, Шипле, Леонардо и Пэтчета заканчивать свой завтрак. Когда официантка принесла ему портфель, он подумал, насколько легко пастор в наши дни скрывается у всех на виду. Никто бы в жизни не заподозрил, что один из мужчин за этим столиком серийный убийца. У Корна имелась запись с камеры наблюдения, которая предоставляла ему рычаг давления на пастора. Сейчас такой человек мог быть чрезвычайно полезен, хотя придет время, когда он станет скорее угрозой, чем ценностью. И когда это произойдет, Корн убьёт его. Точно так же, как убил Ломакса.